Глава 23 Из ведомостей опоры благонравия Если б любовь и впрямь была столь вечной И столь всемогущей Никто б не умирал, никто б не плакал Книга Шета Слушай, благородный, не подошли ли аврик Ветерану Ценорской границы инвалиду Ходзанга? Эгин обернулся Под побеленной стеной шикарного особняка сидел, подобрав под себя ноги нищий. Бурая брюква носа, лохмотья, черные зубы, словом, все как надо. Рядом с нищим лежала глиняная миска для сбора подаяний. Она же, очевидно, миска для еды. У внутреннего края миски прилепилось беглое полушарие вареной горошины. В этот момент... Взгляд Эгина ушел вверх и вправо, и он увидел нечто такое, от чего и без того расхоложенный весенним пинариным ум впал в некую печальную прострацию. Эгин рассматривал нищего очень внимательно, гораздо внимательнее, чем тот заслуживал. На самом деле он смотрел сквозь него, сквозь миску, словно эта самая горошина могла открыть ему смысл плетений судьбы приведших его сюда. Это не помешало бы. Но нищий воспринял пристальный взгляд Игина как прямое посягательство. Но нищий воспринял пристальный взгляд Игина, как прямое посягательство на свой статус и усовестился. Ты не смотри, что у меня ноги руки на месте. Я на ценоре шесть лет с смегов рубил. Уж я немало этих гадов. Вот этими руками передавил, как кутят. Но, видимо, было во взгляде Эгина что-то совсем уж провоцирующее, что-то совершенно неприлично склоняющее к правде. А вообще дело не в ценоре, вдруг оборвал свою тираду Нищий. Мне похмелиться надобно, но жжёт страх. Такая честность и шокировала, и взывала к поощрению. Эгин полез в Сорнот и обнаружил, что Сорнот пуст. У него снова не было денег. Буквально ни Авра, ни Аврика. «Послушай, у меня нет денег», — развел руками Эгин. «Что же ты так?» — разочарованно всхлипнул нищий. Он уже пожалел о своей честности. «А еще благородный Геозир». «Кто тебе сказал, что я благородный Геозир?» — пожал плечами Эгин. «Не повезло тебе сегодня. Лучше подскажи, где тут дом дегтярей». «Мне нужна лавка цонны Окслан. «Да ты ж перед ней стоишь, глаза разуй», – беззлобно сказал нищий. Эгин поднял глаза, и правда, он был на месте. «Ты сам, что ли, не того?» – предположил нищий. Эгин кивнул. Он и в самом деле был не того. То есть он чувствовал себя так, как должен чувствовать умерший инкогнито, то есть призраком, навещающий родные места». «Вопрос только, где я умер? На фальме, что ли?» «Но лавка закрыта», — сказал нищий. «Это не имеет значения», — Эгин направился к двери. «Совсем того», — пробормотал нищий. А Эгин уже звонил в колокольчик над входом. Если столица еще только зализывала раны, то лавка цонны Окслана свою уже залезала. Притом залезала не без шика. Фасад был отстроен заново, Тротуар подле входа был вымощен красным кирпичом. В высоких клумбах кокетничали на весеннем ветру отборные белые нарциссы с тяжелыми трубчатыми головками. Дверь и та была новой. Лавка поставщика сиятельной. Лучшие цветы столицы. Эта гордая надпись занимала половину стены дома дегтярей, который теперь весь, а не частично, как раньше, принадлежал Окслану, отпрыску захудалого дворянского рода. Ажурные решеточки, золоченая цепь под юбкой дверного колокольчика все свидетельствовало о том, что Цанна Окслан был одним из тех счастливцев, кто снял свою порцию сливок с нежданного возвышения Овель и Стамай. «Ошелол, теперь на вопрос, кто там, я смело могу отвечать, любовник сиятельный», — подумал Эгин и дернул золоченую цепочку колокольчика еще раз. «Ты чего, слепой? Написано тебе закрыто!» — крикнул Эгину нищий. «Сколько можно трезвонить? Я тут уже оглох!» Наконец, словно бы вняв сетованием нищего, а не звону колокольчика, на пороге показался сам Сонно Окслан. Выглядел он затурканным и сонным. В костюме цветочника соседствовали бархатный камзол, «Шелковые ритузы и батистовый ночной колпак с шелковой кистью». Старик решил вздремнуть перед важным мероприятием. «Тысячи извинений, милостивый гиазир Миллион извинений, милостивый гиазир Прошу меня простить, милостивый гиазир Вы ведь пришли несколько раньше назначенного времени. Впрочем, подождать лишний часик мне ничего не стоит». «Ради такого геозира, как вы, ради таких важных дел, я готов ждать сколько угодно, милостивый геозир. Проходите сюда. Вино, Гартелло, Сельх, теплый квас. Сейчас так ветрено. Теплый квас будет очень кстати. Сюда, милостивый геозир. Или вы желаете у окна? У окна гораздо лучше. Я люблю пеннаринские сумерки, милостивый геозир. Эти фонари. В них есть что-то колдовское. Только поймите меня правильно, милостивый геозир. Колдовское в хорошем смысле» эгин сам не помнил, как прошел этот час. Он пытался смириться с тем, что увидел в тот миг, когда его взгляд, скользнув по миске нищего, ушел вверх и вправо. А увидел он нечто совершенно непримиримое, в смысле нечто, с чем совершенно невозможно было примириться, но примириться с чем было совершенно необходимо. Он сидел у окна лавки Цонны Оксланна, В его правой руке была чашка сначала обжигающего руку, затем теплого, неощутимо теплого, а уж потом совсем холодного кваса. Наконец возле лавки остановился богатый полонкин с ничего не говорящими вензелями на боках. Носильщики растворили дверцы и согнулись до земли. Из его теплого чрева. В сырую пеноринскую ночь выступила женщина, укрытая накрахмаленной охапкой белого флера. Женщина отослала полонкин и, привычно волоча тяжелую юбку своего платья, прошлепала по тротуару к входу. На ее кремового цвета туфельках горели два рубина, каждый как вишня. Нищий, в глаза которому ударила рубиновая искра, родившаяся от соприкосновения сияющей души камня и служилого света уличного масляного фонаря, цокнул языком в удивлении. Этот нищий был ветераном не только Ценорской границы, но и столичной улицы. Он сразу понял, в чем тут дело. Знатная дама спешит на тайное свидание к не столь уж знатному, но уж наверняка не бедному кавалеру, шутка ли, снять лавку самого Икслана для тайного свидания. А еще говорил, что у него аврика в Сарноде не отыщется. Вон народ пошел. Уже на авриках жаба давит. Пробормотал нищий, проводив жадным взглядом стремительные женские ножки до самых дверей. Они обнялись крепко-крепко, и он поцеловал ее за ухом. Она спрятала лицо у него на груди. Ему было так грустно, как не было грустно даже в тот день, когда он узнал, что она выходит замуж за Лакхукаалару. Предчувствие и виденный им только что знак разрывали Эгину сердце. От волос Овель исходил такой знакомый, такой любимый запах жасмина. И в тот вечер Эгин впервые подумал о том, что жасмином пахнет не Овель, но лишь ее духи, составленные модным столичным парфюмером Геозиром Спатаком. Они молчали уже довольно долго. Тишина становилась гнетущей, Эгин винил в этом себя и оправдывал в этом себя тоже. Что ей сказать? Я слышал, ты стала княгиней. Он не поцеловал Овель в губы. Впрочем, она тоже не рвалась проникать своими устами в его. Они обнялись как друзья, и это было страшно. Тишина была такая, что было слышно, как в соседней комнате Окслан помешивает в кувшине квас деревянной ложкой. Овель не выдержала первой. — Эгин, я все гадала, когда же вы придете. Каждый день гадала на конопляном масле, на танцах саламандр, гадала даже по книге. А ваше письмо все равно оказалось совершенно неожиданным. Вот и верь после этого в магию. Овель старательно улыбнулась.